Для того, чтобы изменить внешность, богатырю не потребовалось множественных усилий. Достаточно было просто прикинуться дурачком, а делать это он умел и любил. Расчесал рыжие кудри на прямой пробор, насовал в бороду веточек и щепочек, разул правую ногу, оставив левую в сапоге, вытаращил глаза и разинул рот. Теперь никто не подумает, что князь. Жихарю Как-то довелось услышать рассказ об одном заморском королевиче из подгнившего королевства. Тот, чтобы вывести на чистую воду своего дядюшку, через убийство родного брата, взошедшего на престол, вот так же прикинулся дурачком, и все у него получилось как надо, за исключением одного: всех убил, но и сам в живых не остался, напоровшись на отравленный клинок а на престол вскарабкался какой-то через тридцать три колена племянник. Конское торжеще огорожено было плетнем и делилось на две части. В одной стояли продавцы со своими скакунами, в другой толпились покупатели. Кони были самые разные, от толстоногих битюгов до точёных скакунов, от старых одров до жеребят от вороных до белоснежных, от мохнатых степных лошадок до гордых пустынных аргамаков. Торговля тоже шла на разных языках, а то и вовсе на пальцах. Покупатели швыряли шапки озимь, продавцы клялись своими богами, покупатели в гневе делали вид, что уходят, продавцы хватали их за руки. Цыгана Мару было видно ездали по красной рубахе. Он самолично не подходил к коням. К нему их подводили бойкие цыганята, повинуясь указующему персту, венчавшему длиннющую руку. Великий знаток лошадей даже не снисходил до ощупывания бабок и в зубы не заглядывал. Он то и дело морщился, сбивая цену, хотя рядом с ним стоял под присмотром тех же цыганят туго набитый мешок. Жихарь входил во ограду по отстав от мутилы, высокомерно шествующего с налимом в поводу. В левую полу кафтана мутилы была ночью предусмотрительно зашита губка, впитывающая влагу. Жихарь на одном плече нес суму с колобком, вытаращенным глазом следил, наблюдает ли за ними полилюй. Хозяин ярмарки действительно поджидал их, усевшись на широком дубовом чурбаке. Рядом с Полилюем стоял стражник, державший веревку, на которую был привязан большой черный козел. Полилюй встретился взглядом с водяником и напоминающим отнул головой в сторону козла. Мутило съежился и подобострастно закивал, разводя руками в знак безусловной честности своих намерений. Когда Налим ступил на торг, всякие разговоры на словах и на пальцах прекратились. Продающие и покупающие во след за жихарем поразинули рты, но ненадолго, потому что народ подобрался тертый, не полоротый. Мутили даже не пришлось, подобно остальным продавцам, громким голосом выкрикивать, нахваливая достоинство своего товара. Поскоки горностаевы, повороты заячьи, да полеты соколины. Все и так были не без глаз. Даже гордый цыган привозмог себя. Самолично подошел к Налиму. Похлопал его по бокам, поползал в ногах, завернул губу, прощелкал ногтем зубы и аж поцеловал от восторга. Начался, как и задумал колобок, аукцион. Длился он недолго. Мара, видя, что народ собрался вовсе не бедный, после третьего или четвертого повышающего цену ауконья назвал число столь великое, что никто после этого аукать не решился. На эти деньги можно было прикупить небольшое княжество. А полелюй у себя на чурбаке даже подпрыгнул, поскольку со всякой крупной сделки полагалась ему доля. Мутила начал стаскивать с налимовой морды уздечку. Полилюй в гневе пристал. «Э, нет, — сказал цыган Мара, — у ваш, дорогой, продай вместе с уздечкой!» «Да разве-то уздечка, — удивился Мутила, — да она же уже давно струхлявила, стыдно знатоку с такой налюди показаться. Это уж я по бедности своей никак на новую не наскребу!» Друг любезный мне и старенькой сойдет. Понимает, что к чему, — объяснил Колобок из сумы. Прекрасно он сообразил, что за конь. Не впервые такого покупает. — Что ему за корысть? — спросил жихарь. Ветхая уздечка рано или поздно порвется и уйдет налим, словно рыба сквозь дырявую вершу. «Хе — Хе-хе, — сказал Колобок. «Сперва цыган потешит себя в волю, ведь загнать до смерти водяного коня нельзя, да и покалечиться он не может, а потом продаст его в втридорога где-нибудь в полуденных странах какому-нибудь владыке. Среди них такие любители водятся, что жены детей отдадут в заклад, не говоря уже о державе, чтобы доставить себе подобные чуда. Тем временем торговый договор свершился — Поводья на были бережно переданы из полы в полу. Цыган Мара начал отсчитывать золотые круглиши, отгоняя цыганят от мешка. Мутила ему охотно помогал в этом. Не спеша подошел ярмарочный староста Полилюй приглядеть за добросовестностью расчета, получить причитающиеся. Налог с продаж не захочешь, да дашь, приговаривал он. Налог был здесь устроен так хитро, что пришлось доплачивать и мутили, и цыгану, что несколько отравило обоим радость от сделки. Мара, впрочем, быстро утешился, вскочив на новообретенного коня. Толпа раздалась к ограде, и великий наездник показал, на что они в паре с таким скакуном способны. Налим помчался вдоль ограды, прилегая на поворотах к земле, но всадник без седла и стремян держался прочно. Жихарь вспомнил свой собственный страх во время скачки по лесу и покраснел. Мара тем временем прыгнул коню на спину и стал отбивать чечетку, выговаривая «Ай, жги, черноголовый!» потом подскочил, перевернулся в воздухе и встал на руки. Налим бежал с прежней резвостью. Заядлые лошадники закричали здравиться коню и всаднику. Такое даже за деньги и на ярмарке нечасто увидишь. «Даже жалко его коня лишать», — сказал жихрь Колобку. «Уж как я на мару зол, а все равно жалко. Теперь меня Налим совсем уважать не будет». Ничего, откликнулся Гамонкул. Выучишься со временем не хуже, а проучить его надо. Да и полилю я тоже. А за что полилю то Он же честный. Он не честный, вздохнул Клабок. Он принципиальный. Это как? А вот так. Принципиальность – это та же честность, только себе на выгоду. Понял разницу?» Жихарь кивнул. Он и раньше эту разницу понимал, но не знал, как она называется. Теперь узнал.